Глава 14 Переходящий трофей. «Их высочество — принцессы Мика и Олег Сашан Ро и Сир Маус», — звонким голосом представил нас глашатый, отворяя дверь в бальный зал. Все собравшиеся внутри гости, а их насчитывалось так много, что яблоку было негде упасть, устремили на нас с сестренкой любопытные взгляды. Мужчины заинтересованно провожали глазами. Некоторые женщины принялись ревностно отвлекать свои вторые половинки. Другие недовольно поджимали губы. Но были и те, кто восторженно улыбался, вроде стоящих рядом бабушки Лето и Горы. Прилегающие к стенам фуршетные столики ломились от всевозможных угощений, а среди приглашённой знати сновали официанты, разносящие бокалы с шампанским и мелкую закуску. И такой при этом гомон в зале стоял, что его только играющий что-то мелодичное оркестр мог перекрыть. Пройдясь глазами по присутствующим и не обнаружив среди них одного высокого синеглазого дракона, я разочарованно вздохнула и тут же отвесила себе мысленную оплеуху. «Это что же получается? Я хотела увидеть его реакцию, почувствовать на себе его взгляд?» Яр никогда не любил шумные сборища. Всегда, как мог, игнорировал торжественные приемы И сегодняшний ничем от них не отличался. Так почему я надеялась обнаружить его среди гостей? Он бессовестно меня предал, ударил под дых, разорвал сердце в клочья. А я продолжаю выискивать его в толпе. Хотя давно пора забыть и жить дальше. На расстоянии все было намного проще. А новая встреча... Этот поцелуй и его последние слова сколыхнули закопанные под слоем боли и обиды чувства и превратили меня в тряпку. «Мама машет, надо подойти», — потянула меня за руку Алекса, Сидевший на плече Маус вцепился в мои распущенные белые локоны и привстал, пытаясь разглядеть среди гостей свою любимую хозяйку. Вежливо отвечая на приветствия знакомых и поздравления с возвращением в Виверн, Я шла вперед, пока не остановилась напротив трона, наблюдая, как родители приветствуют двух представительных мужчин. Один из них был мне отлично знаком еще с Академией. Высокий, длинноволосый блондин в отделанной драгоценными камнями одежде. Дидье Балакский, принц Куризова. А второй, судя по украшавшей голову зубчатой короне, его отец, король Майкл. Маус быстро перебрался на плечо королевы. А отец хмурым взглядом прошелся по нашим с Алексой нарядом, благо комментировать ничего не стал. Дождавшись, когда он представит нас дорогим гостям, мы с сестренкой тут же поклонились. Но если моё сердце ни на секунду не сбилось с ритма, Алекса, даже толком не разогнувшись, уставилась на Дидье, как на одно из чудес света. Принц, привыкший к подобным взглядам, даже бровью не повел. В академии ему в рот чуть ли не каждая вторая студентка заглядывала. Да и я про себя не раз отмечала ум и броскую красоту вампира, которую не портили ни горбинка на носу, ни слегка выдававшиеся вперед клыки. Вот только не будили эти качества во мне никаких эмоций, в отличие от... «Принцесса Алекса, знакомство с вами для меня большая радость», не разжимая губ, улыбнулся ей Дидье. Затем развернулся ко мне и, по достоинству оценив мой наряд, прочистил горло. «Мика, как здорово тебя видеть! Прекрасно выглядишь, впрочем, как всегда!» От цепкого взгляда сестры не укрылась его вмиг потеплевшая улыбка. Разочарованно вздохнув, она отошла в сторону, дав нам шанс поговорить наедине. Вспомнить прошедшие в Академии годы. Только вот Дидье решил не тратить понапрасну время и вместо этого предложил мне свою ладонь. «Прошу, окажи мне честь и подари первый танец». Его слова прозвучали неожиданно и застали меня врасплох. «Это Алекса, не я хотела быть его партнершей по танцам. Излишнее внимание принца заставляло меня чувствовать себя виноватой перед сестрой, и мне это совсем не нравилось». но и отказать ему было бы грубо с моей стороны. «Да, конечно», — улыбнулась я и, наклонившись ближе, шепнула ему на ухо. «Но только если обещаешь на следующий танец пригласить мою сестру». «Почту это за привилегию». Дав знак оркестру начать играть что-то позажигательнее, Дидье положил одну ладонь не на спину, а вторую Наталью и закружил по паркету. Вскоре к нам присоединились другие пары, а я, наконец, расслабилась. Я очень рад, что согласился сопровождать отца в этой поездке. Иначе никогда бы не узнал, как красива столица Виверна, и не увидел бы тебя, обворожительная принцесса драконов. Расплылся он в не менее обворожительной улыбке. «Спасибо», — вежливо улыбнулась я, прислушиваясь к себе. «Ну давай, сердечко, сожмись от счастья. Бабочки в животе, просыпайтесь. Ау!» Тишина. «Как долго вы планируете у нас задержаться?» Нашим отцам необходимо обговорить вопросы, касающиеся приграничных территорий. Думаю, на это уйдет пара-тройка дней, не меньше. Буду счастлив, если ты найдешь в своем графике свободное время и познакомишь меня с Оренталом поближе. «К сожалению, я с утра до вечера занята на работе, но Алекса с радостью составит тебе компанию. В отличие от меня, она не уезжала на четыре года и знает город как свои пять пальцев». Судя по вымученной улыбке, не такого ответа он ожидал. «Но рисковать работой ради приезжего вампира, будь он хоть трижды принц, я не собиралась». «Очень жаль лишаться твоего общества, но любимое дело — это очень важно. Я понимаю». «Не могу не отметить, как ты изменилась с приездом домой. В академии я считал тебя прекрасным, но закрытым цветком, а на родине ты, наконец, распустилась». Дидье еще какое-то время продолжал сыпать комплиментами. Затем вдруг резко остановился, уставился мне за спину и еле слышно прошептал. «Создатель, если бы взгляды могли убивать, я бы сейчас превратился в горстку пепла». Воспользовавшись тем, что его руки уже не так крепко сжимали мою талию, я обернулась и уперлась носом в мерно вздымающуюся каменную стену. Сердце ухнуло в пятки. Синие, холодные, как лед глаза, линия за линией скользили по моему лицу и телу, вызывая миллиарды мурашек. Всегда узкие зрачки, казалось, расширились, стараясь запечатлеть всю картину. Ноздри трепетали почти непрерывно, словно из них того и гляди вырвется горячий пар. Челюсти были крепко сжаты, а мускулы на лице словно окаменели. Не говоря ни слова, Еракс, издав звериный рык, вырвал меня из объятий Дидье, прижал к себе и закружил по залу. Дыхание перехватило. В отличие от прикосновений вампира, ладони яра на обнаженной коже спины обжигали, заставляя меня дрожать. Все это произошло так быстро, что остальные гости даже не поняли, в чем дело. В одну минуту принцесса танцует с вампирским принцем, в другую — с драконьем. Не дать не взять переходящий трофей. Дидье удивленно похлопал глазами, но быстро взял себя в руки, отошел к углу, где стояли сдавленно похрюкивающие над ситуацией Алекса с горой, и пригласил на танец мою сестру. а я уставилась в наглое, невозмутимое лицо и еле слышно прошипела. "Я, что ты творишь?» «Танцую», — беспечно пожал плечами дракон, продолжая кружить меня по паркету. «Не беря во внимание тот факт, что ты терпеть не можешь танцы», — напомнила я ему, «ты только что своими действиями оскорбил принца Куризова. Где твои манеры?» «Моя принцесса, но я же не оторвал ему руки, которыми он сжимал твою талию. Хотя не все еще потеряно». В его глазах блеснули черные всполохи, а губы скривила недобрая ухмылка. «Ты близко к нему не подойдешь. Освободив руку, я ткнула пальчиком в его твердую как камень, грудь и тут же почувствовала слабость в ногах. «Не удержи меня, Яр, расстелилась бы на полу на потеху всем собравшимся». «Посмотрим!» — рыкнул дракон и после еще одного пируэта прогнул меня в спине, а сам навис сверху. «Казалось, еще секунда и упаду!» Мои руки, что цеплялись за его плечи, быстро переместились выше и обхватили крепкую шею. Его губы коснулись моих в тот самый миг, когда горячая ладонь сталии переползла на бедро и слегка его сжала.